кусачки. Кусачки Дальгрена для взрослых. Кусачки Дальгрена для детей. Кусачки дистальные, безопасные. Кусачки для геммиломинектомии. Кусачки для первого ребра. Кусачки для сосцевидного отростка по Янсону. Кусачки Егорова-Фрейдина. Кусачки костные для операции на позвоночнике. для межпозвонковых дисков. Костные для операции на позвоночнике, окончатые для скусывания дужек позвонков. Кусачки прямые, реберные универсальные с изогнутым ножом. Кусачки с полукруглыми губками мощные. Ты можешь задать мне один вопрос о своем будущем. Любой. Они все зависали на этих словах, почти на несколько минут, соображали. И всегда, все обдумав и перебрав, как четки, свои убогие желания просили одно и то же, все и всегда. Так что Хасану иногда едва хватало терпения дождаться привычной просьбы. «Я хочу увидеть свою смерть». Хасан утомленно кивал, голос быстренько подкручивал настройки, и следующие несколько минут проходили в священном молчании. Неподвижный Хасан Ибн Сабах, колени у подбородка, затылок холодит стена, пыльные световые столбы, тихое стрекотание в воздухе и колено преклоненный человек, уставивший прямо перед собой выкатившиеся глаза. Лоб, усыпанный перловкой ледяного пота, трясущиеся руки, смертный ужас — с которым не справлялось даже жужжащее персидское солнце. Один нервный бедолага так и помер, прямо во время сеанса от острой сердечной недостаточности. И последней картинкой, которую он успел увидеть, был он сам, падающий головой в ноги невозмутимого Хасана Ибн Сабаха. «Когерентность смерти», — раздумчиво отметил голос. «Неплохое название для романа». Другие выживали. Хотя многих приходилось лупить по щекам и окатывать драгоценной водой, чтобы вложить в потрясенную голову самую главную истину. Все в этом мире коловратно, парень. Придешь через год, мультик может оказаться совсем с другим сюжетом. Ибо все в руках Хасана ибн Сабаха, великого и всемогущего, так готов ли ты стать его верным? Федоином? Кто бы сомневался? А теперь пошел в распоряжение и сам пес. Увидимся через год. И они служили рабски, беспрекословно, фанатично, неслыханно, с огоньком, как никто никогда и никому не служил на этой земле. Ни за какие мыслимые почести и блага. Чтобы раз в год дрожа, прийти в дом Хасана ибн Сабаха и увидеть там свою смерть. Увидеть? И не умереть.